Глава пятнадцатая. «Змея показывает зубы». Графиня Шадурская искала по всему дворцу дельфину, но так как в воду канула. Девушка недавно покинула свою комнату, и Виолетта не знала, в каком направлении это скрылась. Графиня прогуливалась по замку, разглядывая его причудливую архитектуру, осматривала роскошные залы, оранжерей с диковинными растениями, огромную библиотеку, переходила из одной башни в другую, но дельфина будто нарочно от нее пряталась. Шадурскую это немного удивляло и беспокоило». Графиня понимала, что пробудить в девушке дочерние чувства будет не так просто, ведь там много лет не знала, кто ее настоящая мать. С первой минуты их встречи дельфина вежливо улыбалась ей, поддерживала беседу, но не больше. К тому же она постоянно куда-то исчезала, как и сейчас, и отсутствовала по несколько часов. Возможно, она опасалась, что графиня выведует ее мысли. Шадурская сама бы этого хотела, но пока все ее попытки ни к чему не привели, дельфина постоянно думала о каких-то ничего не значащих вещах, либо графиня слышала сплошное змеиное шипение. Девушка сознательно утаивала от матери свои мысли». В замке ожидался большой торжественный прием, и все слуги сбились с ног, готовясь к этому событию. Шадурская наблюдала, как горничные моют окна, начищают до блеска позолоченные ручки дверей, лакеи с усердием натирают паркет, расставляют столы в банкетном зале, музыканты оркестра разучивают новые мелодии, играя на незнакомых инструментах из разноцветного стекла». Внезапно графиня увидела императора. Александр Державин, опершись руками о широкие каменные перила, стоял на балконе тронного зала. Он был в парадном облачении и маске черепи, и ветер развивал его длинный плащ. Шадурская вышла на балкон и подошла к нему. Внизу под их ногами раскинулись улицы и площади столицы Зерцали. Отсюда, с высоты птичьего полета, они казались совсем крошечными, а люди и вовсе выглядели, как черные точки. Вдали по небу проплывало сразу несколько воздушных кораблей» со своими владениями?» — насмешливо спросила Шадурская. «Прямо дух захватывает. Не правда ли?» — не обращая внимания на ее иронию, восторженно произнес Александр. «Я не перестаю удивляться мрачным красотам этого мира, несмотря на то, что прожил здесь столько лет». «Я знаю, что ты всегда был очарован за Александр. Поэтому мне с трудом верится, что ты так просто сможешь отказаться от всего этого». «Ты мне не веришь?» — удивился Державин. «Ни единому слову. Прости, но это так. Может, я по своей природе недоверчива, но я привыкла всегда сопоставлять факты, а они говорят против тебя». «Ты меня совершенно не знаешь, Виолетта», — холодно сказал император, — «и никогда не знала». «А может, наоборот? Что, если я единственная, кто знал, какой ты на самом деле? Ведь когда-то мы были очень близки, с тех пор минуло много лет». «Давно пора забыть о том, что было». «Но я не могу так просто взять и выбросить все из головы», — призналась Шадурская. Она вплотную приблизилась и положила свою руку на его. «Я любила тебя, Александр. Просто сходила с ума. Сейчас мне неловко даже вспоминать о том, что я вытворяла. Но у меня есть оправдание моим поступкам. В ту пору я действительно потеряла голову». «У нас бы все равно ничего не получилось», — равнодушно сказал император. «Мы с тобой слишком похожи. Мы оба привыкли повелевать, а не подчиняться». «Что верно, то верно», — покачав головой, согласилась графиня. «А что касается твоих безумных поступков...» «Так я и сам совершил немало глупостей, о которых потом пожалел». «Раз уж речь зашла об этом», — Виолетта пристально на него взглянула. «Ты ведь так и не рассказал Катерине всего?» «Когда вы заговорили о Наташе, я думала, это ни к чему», — резко оборвал ее Александр. «Особенно теперь, в такое смутное время». Катерине сейчас нужно сосредоточиться на совершенно других вещах, поэтому я и тебя попрошу сохранить все в тайне. Я храню слишком много секретов, вздохнув, ответила графиня. И давно поняла, что не все тайны должны выплыть наружу. Но это ведь совсем другое дело. — Видел бы ты лицо Татьяны Назаровой, когда она поняла, что я знаю ее тайну. Она страшно перепугалась, чуть даже не лишилась чувств. — И ты ведь пыталась шантажировать ее этим, — упрекнул графиню Александр. — Мне обо всем известно. — А что мне было делать? — Только так я могла заставить ее подчиниться и выполнить мои требования, — улыбнулась в ответ Шадурская. Люди становятся куда сговорчивее, когда есть чем их припугнуть. Заставить ее что-либо делать было не так уж трудно. После исчезновения Николая Татьяна совершенно раскисла и опустилась. И мы с тобой оба в этом виноваты, Виолетта. Но хватит о прошлом. Лучше думай о членах своей семьи. «Дельфина, рады, что вы встретились?» Трудно сказать, — подумав, — ответила графиня. Она для меня настоящая загадка. Но, думаю, она рада. Конечно, нам потребуется некоторое время, чтобы стать ближе друг к другу. Но мы справимся. Жаль, я до сих пор не смогла прочесть ее мысли, как и твои. В чем же секрет этого, император? — Державин устремил свой взор куда-то вдаль. — Дар темнейшего, — помолчав, — сказал он. — Он защищает меня от любых враждебных проявлений, связанных с магией или другими способностями. А дельфина с детства была очень скрытной. Она научилась хранить свои тайные мысли даже от тех, кто может узнать все, не задавая вопросов. — Как удобно. — Не ожидала, — процедила сквозь зубы Шадурская. — Ты хочешь узнать наши тайны? — рассмеялся император. — У тебя ничего не выйдет, Виолетта, даже не пытайся. — О, я найду способ, — улыбнулась графиня. — У всех есть секреты, даже от самых близких людей. И я точно знаю, что ты рассказал Катерине далеко не все, не знаю лишь твоих скрытых мотивов. «У меня еще будет время посвятить свою дочь во все тайны. Для начала ей этого вполне достаточно. А ты лучше займись дельфиной. Хватит выискивать везде заговоры. Твоей дочери нужна мать, которой у нее никогда не было, и ей явно ее не хватало. К тому же у тебя мало времени. Тебе ведь не так долго осталось». «Как? Ты знаешь?» — напряглась Шадурская. Я вижу тебя насквозь, Виолетта, — сказал император, глядя ей прямо в глаза. Магические способности позволяют мне делать это. Я понимаю, почему ты так рьяно взялась за поиски дочери, я очень сожалею. — Да пельгангеры из Нордшпигеля! — Тоже видели, — тихо проговорила Виолетта. — Та женщина, хозяйка трактира, она сказала, что видит во мне черноту. — Так странно... Но я точно знаю, что именно она увидела, Александр. И не нужно сожалеть, я давно смирилась с неизбежным. Сейчас для меня главное наладить отношения с дочерью и вернуть ее в родной мир, подальше от ужасной зерцалии всех этих монстров, магов и колдовства. Я предложу ей жизнь, какую она заслуживает. И пусть времени у меня остается все меньше, но я постараюсь... «Ты очень сильная женщина», — с уважением произнес Александр. «Я преклоняюсь перед тобой, Виолетта. И раз уж ты вспомнила о Нордшпигеле, скажи, тебе ведь удалось прочитать мысли Красной Аббатисы, когда вы были в монастыре?» «Почему тебя это интересует?» "Абатис это загадка для меня», — признался Александр. «Она поклоняется темнейшему, но при этом ненавидит властелинов. Она уже не раз доказала, что способна на жуткие вещи. И у старухи есть какой-то собственный план, это несомненно. Но я не понимаю, чего именно она добивается. Я опасаюсь, что она станет помехой для осуществления наших замыслов». «Да, я прочла ее мысли», — кивнула графиня. «Агата очень жестокая и кровожадная женщина. Поделишься со мной». «Не ранее, чем ты расскажешь мне о своих собственных замыслах», — улыбнулась Шадурская. «Но я рассказал обо всем за обедом», — возразил Державин. «Ты не рассказал и половины», — ухмыльнулась графиня. «Возможно, Катерина и поверила в твои слова, но я слишком хорошо тебя знаю, Александр. Кое-что ты утаил, я хочу знать, что именно и с какой целью». «Откроешь правду, и я расскажу тебе о планах Аббатисы. А теперь я пойду искать дельфину». «Ты прав. Мне действительно нужно думать прежде всего о собственной семье». Она повернулась и направилась в тронный зал, а Александр, пребывая в некотором замешательстве, еще долго смотрел ей вслед. Но вот графиня скрылась из вида, и он усмехнулся. Шадурская совершенно не изменилась. Они всегда знали тайны друг друга, это-то и составляло основу их отношений. Но графиня и сейчас пыталась диктовать ему свои условия, но он еще посмотрит, кто на этот раз окажется в дураках. Император, опираясь на свой жезл, направился в соседнюю башню. Слуги раболепно склонялись перед ним, придворные расплывались в почтительных улыбках, он не обращал на них ни малейшего внимания. Их лизоблюдство уже порядком ему надоело. Все они боялись его как огня и старались как можно реже попадаться на глаза, но если это случалось, они готовы были целовать его сапоги, и Александр Державин отлично их понимал. Прежний император не церемонился со своими подданными и казнил их за малейшую провинность. Он схватил за руку пробегавшую мимо служанку, и та от страха чуть не решилась чувств. Ваше Величество? Задыхаясь, пролепетала девушка. Ты видела дельфину? Сурово спросил он. А она только что прошла в свои покои, пробормотала служанка. Император отпустил ее, и она тут же исчезла. Он пересек несколько залов, в которых слуги расставляли кресла и диваны для гостей, вышел в длинный коридор и, наконец, подошел к двери в комнату дельфины. Когда он толкнул дверь и вошел в ее апартаменты, девушка прихорашивалась, сидя перед большим зеркалом. Зерцекликон ярко вспыхивал на черном бархате платья, точно в сполохе, на фоне темного неба. «Ты могла бы быть полюбезнее со своей матерью», — холодно произнес Александр, захлопнув дверь. «А стучаться тебя не учили?» — с вызовом ответила та, глядя на императора в зеркало. «Это мой дворец». — А ты здесь всего лишь гостья, — с нескрываемой злостью сказал он. — Очень неприятная гости, которая не хочет делать того, ради чего ее пригласили. — Твой дворец! — она злобно расхохоталась, скачив со стула. — Не смеши меня, он такой же твой, как и мой. — Я терплю твои выходки лишь потому, что мы преследуем одну цель. Но если ты не станешь учтиве... Испугал! подбочанилась дельфина. Ты сам пригласил меня сюда, чтобы познакомиться со своими сообщниками. Я вполне могу обойтись и без вашей помощи, так что советую тебе быть повежливее. Александр побагровел от ярости. «Придется поучить тебя уму-разуму!» — ревкнул он. «Это не получилось у оракула червей! Думаешь, у тебя получится? Самозванец!» Император резко выбросил руку вперед и, схватив девушку за горло, легко поднял над полом. Дельфина испуганно зашипела. Из ее волос выскользнула черная блестящая змея, которая тут же обвела руку Александра. Император с неприязнью швырнул девушку на большую кровать, стряхнул змею на пол и ногой раздавил ее. Дельфина, извернувшись, снова протянула к нему руку, и с нее тут же соскользнула змея покрупнее. Широко открыв пасть, она рванулась в сторону императора. Александр сшиб ее на лету же злом, и змея отлетела к зеркалу. Дельфина издала яростный крик, и за ее волос поднялось еще несколько черных змей. Она стала похудеть похожа на горгону Медузу из древней легенды. Змеи одновременно зашипели, извиваясь на голове девушки и приготовились к нападению. "Довольно!" рявкнул Александр, замахиваясь жезлом. "Или я размозжу тебе голову. Ты сказал, что поможешь нам!" яростно прошипела Дельфина. «Но помощи я пока не дождалась. С чего мне разыгрывать перед шадурской любящую дочь?» Знала бы Виолетта, кем станет ее крошка при душила бы тебя в младенчестве. — Я такая, какой меня воспитал оракул червей и зеркальной ведьмы. — Настоящая гадюка, — согласился император. — Убери змеи, или я за себя не ручаюсь. Дельфина немного успокоилась, и змеи исчезли. Она взбила рукой волосы, поправляя прическу. «Я обещал помочь, и я сдержу слово», — уже спокойнее произнес император. «Но только в том случае, если и ты поможешь мне». «Я не хочу общаться с Шадурской». «Тоже мне мать нашлась!» «Тебе придется», — отрезал Александр. «Мне плевать». «На твою неприязнь и твои планы. Я хочу знать все о целях Красной Батиса. а твоя мать скрывает от меня эту информацию. Я пробовал узнать по-хорошему, но она непреклонна». «Значит, все выведаешь ты. Ты сумеешь вызвать ее на откровенный разговор». «Что такого она могла узнать?» — скривилась дельфина. «Я сама общалась с Саботисой. Я знаю, как она ненавидит даму теней и всех вас. Но она же не посвящала тебя в свои тайные замыслы. Старуха очень хитрая и изворотливая. Я должен знать, что она замышляет. А еще...» Император одним жестом превратил свой жезл в длинный меч из красного стекла и приставил острием к груди дельфины. «Мне нужно, чтобы графиня Шадурская признала тебя своей наследницей. Ради этого ты станешь изображать любящую дочь столько, сколько потребуется». Дельфина настороженно замерла на кровати, боясь даже вздохнуть. — На земле она баснословно богата, — продолжил Александр. — Деньги, драгоценности, а еще она состоит в правлении оружейного завода, что тоже немаловажно. Мне нужно все, чем она владеет. Она перепишет имущество на тебя, а ты передашь его мне. «Зачем — Зачем? — удивилась дельфина. — Я не собираюсь возвращаться на землю, мне и тут неплохо. — Зато я собираюсь. Здесь я богата, а там нет. «Мне нужно обеспечить себя в обоих мирах. Богатство Шадурской мне пригодится. Она смертельно больна, так что ей оно скоро будет ни к чему». «Не слышала об этом», — мрачно произнесла Дельфина. «Хорошо. Я все сделаю. Радует лишь, что мне не придется долго терпеть ее материнскую любовь». «Вот и славно». Император отодвинул меч в сторону. Можешь сегодня же начать изображать послушную дочь. Дельфина встала с кровати и одернула на себе платье. Никогда больше не смей угрожать мне, заявила она. Я тоже могу доставить тебе неприятности, император. Ух, хохотнул Александр. Змея показывает зубы. Но со мной тебе не справится, мерзавка. «В этой игре я — гроссмейстер, тогда как ты всего лишь начинающий любитель. Посмеешь еще что-нибудь выкинуть, и я расскажу всю правду о тебе, королю Гуарилу». «Ты не сделаешь этого!» — не на шутку испугалась Дельфина. «Он будет рад узнать все о тебе и твоем обожаемом Кае», — пригрозил император. «Горила не подозревает, что ты и есть та самая девица, что освободила этого полукровку от заклятия Центуриона. Ведь для этого ты и украла у Катерина кисец с порошком. Как считаешь, Говорил прикончит тебя быстро или решит продлить удовольствие?» «Я все поняла», — помрачнев, ответила Дельфина. «Не стоит продолжать свою угрозу». «Дай мне немного времени, и я выведу все секреты Виолетты Шадурской. Я стану для нее дочерью, которую она так жаждет получить». «Рад, что мы понимаем друг друга», — с удовлетворением сказал Александр. «А теперь ступай к своей матери. Она ищет тебя по всему дворцу». Дельфина чуть зубами не скрежетала от злости, но ей ничего не оставалось. Королю говорил, не стоит пока знать всю правду. Время для этого еще не наступило, а ради Кая она готова пойти на все. Девушка еще раз разгладила на себе платье и с легкой улыбкой на губах вышла из комнаты. Александр Державин проводил ее суровым взглядом.